Владей почувствовал приближение опасности сразу же после ухода Жданова. Напрягся, заставляя организм работать в состоянии магического озарения, все в веденье на пределе. Внутри горы шла война с применением мощных энергетических потоков. Это мешало сосредоточиться, однако Волхв сумел всё-таки определить источник опасности, угрожающий непосредственно ему и спутницам. "Прячьтесь", приказал он Есени, также увидевшей скрытое перемещение тьмы. С двух сторон сюда движутся враги. Ещё она уже показала себя дисциплинированным воином, поэтому отступила к светящейся дыре в боку палицы богов беспрекословно. Той же задержалась, не понимая, в чём дело. Объясни ей, сквозь зубы бросил владей, чувствуя, как тают драгоценные секунды, необходимые для отступления. Кто-то посмотрел на него, оценивающе. Юноша сделал шаг вперёд, пытаясь проникнуть взором сквозь стены. Коридор, по которому они добрались до палицы, был пуст, но где-то рядом продолжала шевелиться тьма, вот-вот грозившая вылиться на свет. Есёна подбежала к новой подруге, защебетала, подталкивая её к проходу в глубины палицы, но было уже поздно. Одна из чёрных дверей слева по коридору бесшумно свернулась, и в коридор вышел мерзко улыбаясь недавний противник владея, безволосый чужак, которого новые друзья волхва называли санитаром. «Какая приятная встреча!» — осклабился он, поигрывая мечом, держа его в правой руке, в то время как из левой выглядывал ствол метателя молний. «Стоять!» — это он бросил уже Таи, дернувшийся к поясу, где у нее был закреплен универсал. «Стоять, леди! Не то я попорчу вашу шкурку!» «И ты, самочка, не хватайся за лук, не поможет!» Безволосый прищелкнул языком. «Надо же, как мне везет!» Искало дно, а получил сразу двух красавец. Нет, тюрем всё-таки голова. Проверь, говорит левый конец этой белой дубины. Больно плотно он вписался в здание, не то что правый. Я и проверил. Язык безволосы в отличался от росеньского и от русского, хотя в нём было много родственных слов. Не владеи нитая не смогли понять всей речи санитара, однако смысл сказанного уловили. Что ж, продолжим разговор. Улыбнулся шире без волос и подходя ближе. «Прошлый раз ты меня сильно огорчил, Малакасос. Пора возвращать долг». В тот же миг он выстрелил в таю, снова попытавшуюся выхватить оружие. Разряд пришелся ей в грудь. Девушка отлетела к стене, упала и осталась лежать без движения. Вскрикнула Есена. Владей стремительно нырнул на пол и в подкате выбросил вперед меч. Бой закончился. Безволосый пытался отбить выпад, но такого приёма не знал, и меч Владея, удлинвшись в четверть, пронзил его насквозь, несмотря на защитный комбинезон. Владей нажал, поднимаясь с пола на колено. Меч, продолжая движение назад и вниз, разрезал тело санитара до паха и возвратился без единого пятнышка. Безволосый, с вытаращенными глазами, рухнул на пол, заливая его кровью. понять, он так ничего и не успел. Но это было ещё не всё. Если бы Владей сразу кинулся под защиту Пальца богов и затолкал туда Ещёна, ситуация могла измениться в его пользу. Однако он промедлил, а когда отреагировал, наконец, на тревожные сигналы подсознание было поздно. В коридоре появились ещё три действующих лица: великан с очерченными плечами и яйцевидной головой и двое высоких существ, затянутых в чёрные трико. делавших их почти невидимыми. Они были похожи на людей и насекомых одновременно. Тьурнь, яйцеголовый, Владей узнал его, без лишних слов вытянул вперёд руку и выстрелил. Владей успел подставить меч, как его учил род, но это был выстрел из глюка, отразить который волхв не смог. На месте юноши вздулся сияющий радужный пузырь, лопнул с глушащим треском и Владей исчез. Его уцелевший меч со звоном воткнулся в стену, а шатнувшаяся есёна, не веря собственным глазам, с ужасом глядела на оплывшую, остекленевшую яму в полу. Побелела, внезапно осознав, что это означает, и с воплем метнулась навстречу врагу, дважды успев выстрелить из лука. Тюрьм не стал тратить на неё энергию глюка, просто отмахнулся, сломав девушке руку, и прошагал дальше, разглядывая лук. располосованное чуть ли не на двое тело своего подчиненного. Бросил с угрюмым презрением. Гурье всегда торопился получить все и сразу. Жестом командир ватаги санитаров послал своих телохранителей вперед. Двое в черных маскировочных комбинезонах молча нырнули в прямоугольник вырезанного владеем прохода в корпусе псевдоголема. Однако спустя короткое время один из них вылетел обратно с перебитой шеей и уже не встал. Затем на пороге возник Павел Ждан. Быстро оглядел поле боя и встретил взгляд ейцеголового имсара-героя. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, держа противника под прицелом. Но у Жданова был только универсал, а Тюрем держал в руке раздиратель кварков, способный любой материальный объект превратить даже не в пыль, в ничто. в глюонное излучение. «А вот и знаменитый землянин Жданов», произнес наконец тюрьм с удовлетворением, скрипящим металлическим голосом, доставивший нам столько хлопот. «Где же ваши друзья? Где те, кто следит? Что же они не вмешаются, не спасут героя в очередной раз?» Павел молчал, хотя знал ответ. «Не вмешательство тех, кто следит за ним». В некоторых ситуациях говорила о том, что он мог выпутаться и сам. Щель на лицевой конечности головы ейца тюрьма раздвинулась, он улыбнулся. Или вы рассчитываете на помощь отряда? Не стоит, от него сейчас не останется и пылинки. Сектор заминирован и вот-вот взорвётся. Словно в ответ на слова санитара где-то в недрах ствола рвануло так, что стены здания зашатались. И казалось, сейчас рухнут. Со всех сторон загрохотало. Корпус вседогалемо со скрипом просел на метр. Жданов прыгнул в коридор, но остановился, следя за стволом Глюка. Он был готов к работе на сверхскорости, но ждал благоприятного момента. Не спеши, герой. У меня, собственно, только один вопрос. Трансгресс здесь, в этой трубе? Павел молчал, сделав вид, что внутри не сламлен. Похоже, ты нашёл его, продолжал Тюрем, жаль я не догадался проверить трубу раньше. Считал её пустой оболочкой. Зато я догадался заложить по центру двора хороший фугас. Улыбка снова раздвинула узкие чёрные губы санитара. Вы, по-моему, там побывали, в моём катере, не так ли? Бедный Пандав, стороживший его, помешать вам не успел. А сейчас я сначала уничтожу тебя, потом взорву катер с трубой и с трансгрессом, естественно. И все закончится. Неплохая тюрьм не закончил. Вмешались силы, которые он уже давно списал со счета, пребывая в полнейшей уверенности, что ситуация находится под его контролем. Очнувшаяся есена, долго целившая в него из лука, терпя боль, в сломанной руке выстрелила. Стрела попала тюрьма в затылок, срекошетировала. Великан оглянулся, выпустив из поля зрения не только Жданова, но и Таю. Выстрел Лурье из универсала не пробил её защитный комбинезон, только оглушил её. И она тоже ждала своей минуты, уже научившись многим тонкостям боя, как заправский спецнац. Тюрем обладаем мгновенной реакцией и выстрелил назад, но всех возможностей противника он не знал и промазал. Павла на прежнем месте уже не было. Луч глюка вонзился в бок псевдоголема, проделав в нем пятиметровый вывол, испарив часть корпуса на глубину в полсотни метров. В ответ сверкнула вспышка универсала, вонзившего миллион вольт в шею гиганта, и снова факел разряда из глюка протянулся к Жданову, уничтожая стену коридора и все, что было за ней. В третий раз в тюрьму выстрелить не успел. Разряд универсала Павла не пробил защитный воротник, Но вырубил автоматику костюма, что немедленно сказалось на подвижности хозяина. Он нашёл противника слишком кост. Тая, вскочив и выдернув из уцелевшей стены меч, владея наотмашь ударила гиганта. Лезвие Дримера вошло наискось между шеей и плечом Тюльмы и вышло из бока, отделив плечо и руку с раздирателем кварк. И тот чужже падал в анзил в это место последний заряд универсала, развернув тело санитара будто консервную банку. Тюльм медленно повернул голову к Тае, так что девушка в испуге отпрянула и завалился навсничь, рухнул с тяжким ударом, словно глыбок кам. Тае выронила меч, заплакала, прижимая тыльную сторону ладони к губам, потом вспомнила о Есене, подковыляла к ней, скорчившись на полу, присела на корточке, к ним подошел Павел и молча обнял обеих. в такой позе посреди ученённого боем разгрома их из остали бездыханные от бешеной гонки уцелевшие десантники. Ивашура, Полуянов, Белый Кастров остановились, оглядывая поле боя, засыпали Павлова вопросами, примолкли, когда он коротко сообщил о гибели молодого Росина. Как это произошло? Понизил голос Ивашура. Потом Жданов очнулся, подобрал упавший глюк и меч владея Быстрее к трансгрессу. Эта тварь приготовила к взрыву свой катер во дворе. Если мы не успеем. Мужчины поняли всё, бросились к дыре в корпусе все вдоголемо. Игорь Васильевич задержался и внул на безучастную ко всему подругу юного волхва. А что делать с ней? Видите, я догоню. Павел подошёл к Есени, увидел её прикушенную до крови губу, решительно достал аптечку с антишокером. Ничего не говоря, чмокнул присоской аптечки к шее девушки. Подождав, пока алый индикатор сменит цвет на зелёный, сняла аптечку. Щеки девушки порозовели, в глазах протаяло изумление, они стали осмысленными, хотя боль и горе заполняли их до краёв. "Мы уходим", сказал Павел. "Сможешь дойти до своих сама?" Ещё на отрицательно качнула головой, встала, прошептала еле слышно по-росински: "Я с вами". "Что?" не понял Павел. "Я пойду с вами", громче повторила девушка. «Там у меня никого нет, владея убили. Я здесь умру. Возьмете?» И в голосе юной русинки было столько тоски и надежды, что Павел не смог сказать «нет». Они догнали ушедших вперед уже под трубой трансгресса. Все молча смотрели на приближающихся Жданова и Есенов, понимая, что это означает. Потом Тая вышла вперед и бережно взяла девушку под здоровую руку, шепчая ей что-то на ухо. Павел вздохнул с облегчением. Объяснить, почему он решил взять Есену с собой, он не смог бы и самому себе. Через минуту они уже находились внутри стартового объема Трансгресса, подхваченное силовым полем. «До встречи в иных временах», — попрощался с ними вежливый представитель тех, кто следит, уже другой, судя по тембру мысли, голос. «Не тот, с кем недавно общался Жданов. Кое-что успело измениться за последние полчаса. Нам стало известно...» Охоронные хирурги попытаются прервать трактрису ствола, взорвав его выходы в некоторых ветвях. Как ни странно, это именно в вашей ветви, в вашей метавселенной, то есть родные вам временные планеты. Вы должны помешать их плаву. Как? за всех спросил Павел. Решать вам, каждому в силу своих возможностей. Больше я ничего не успею вам сообщить. Мина под нами в центре двора сейчас взорвётся. Желаю всем удачи. Ответить неведомому союзнику никто не успел. Трансгресс случился, и началось стремительное падение или взлёт каждого из безезд